Наш неутомимый кот учёный напоминает нам о мегалитах. Профессор Оксфордского университета Том, обследовавший сотни мегалитических памятников, сделал вывод, что все они соружены по единым пифагорейским математическим канонам. Конечно же, это говорит не о том, что Пифагор в течение тысяч лет руководил строительством этих монументов на всех материках, а о том, что он был посвящённым, учеником высших посвящённых, хранителей науки, и от них получил свои знания. Огромные сети символов древнего учения раскинулись по всей планете Земля, которая была для наших предков одной большой лабораторией. О знаменитой пустыне Наска, о её огромных рисунках, понятных только с высоты птичьего полёта, наслышаны многие. Но мало где пишется о том, что из всех её 13 тысяч узоров только 30 изображают птиц и животных, остальные – это прямые линии, синусовиды, волны и спирали. Подсчитано, что на их создание вручную ушло бы не меньше 100 тысяч человека лет. Но еще больше впечатляет масштаб линий, многие из которых, начинаясь на равнинах, проходят по вершинам гор. Даже панамериканское шоссе, пересекающее плата Наска, выглядит на аэроснимках не таким прямым и идеальным, как они. А территорию Азии покрывает сеть других рисунков, достойных руки сверхчеловеческих гигантов. На обширных пространствах от Средизенноморья до Индии сооружены многочисленные глинобитные холмы, объединяемые под общим старинным названием Тепи-холм. Они тысячелетиями служили фундаментами для поселения многих народов, сменявших друг друга в этих местах. Тепи в те времена, когда они были созданы, выделялись среди зеленой растительности красно-бежевым цветом глины. Все вместе они по наблюдениям археологов образуют на поверхности планеты гигантскую планировочную систему, ориентированную строго по меридианам и представляющую собой целый свод каких-то загадочных символов, видеть и систематизировать которые можно только с помощью аэрокосмической картографии. В XIX веке английский учёный Ральф Стэнскинер, посвятивший себя расшифровке с помощью математического символизма кобаль древних мифов Имён богов в святых писаниях пропорции пирамид, святилищ и монументов сделал вывод в кавычках. Существовал древний язык, который в наше время кажется нам утерянным, но следы его существуют, однако во множестве. Особенность этого языка состояла в том, что он мог заключаться в другом и быть скрытым, и быть понятным лишь при помощи специального знания. Буквы и знаки слогов обладали в то же время способностью выражать числа, геометрические фигуры, Начертания или идеографы и символы, скрытый смысл которых был окончательно пояснен притчами, в форме целых повествований или отрывков их, и в то же время это могло быть изложено отдельно, независимо и различно в начертаниях, каменных изваяниях или земляных сооружениях. То есть и легенда миф, и линии Наска, и холмы Тепи могут передавать в ключи этого универсального мирового символизма некие общие истины космического порядка. Ведь казоветное предание о вавилонской башне и смешении языков в кавычках, оказывается, вбрало в себя отзвук ещё одной исторической истины воспоминание о едином международном языке, употреблявшемся когда-то посвящёнными всех народов. Невольно вспоминаются сказки наши русские, оформленные Пушкиным в соответствии с одному ему знакомыми смысловыми закономерностями. Почему, например, 33 богадаря в его поэме и 33 миллиона богов-строителей вселенной в пантеоне индуизма? Дядька их морской созвучен главе этих богов Брами и Швари, логосу сыну Майи. Майе, богине моря, вод космического пространства. Она же Мириам Ясноока евреев, Мария, мать Христа.